Глава 8. Пока Александр Николаевич пребывал в кабинете товарища Сталина, я успел оглядеться. Из приемной можно было попасть еще в два помещения, на данный момент прикрытые дверьми. Я припомнил, что читал об этом в мемуарах Георгия Константиновича Жукова и в курсе, что находилось там. Одно из помещений, находившееся рядом с приемной сразу перед кабинетом товарища Сталина, являлось комнатой связи, а также рабочим кабинетом Поскребышева Александр Николаевич не все время протирал в приемной вождя. А второе помещение было комнатой отдыха и личной охраны Иосифа Виссарионовича. Когда дверь открылась вновь, и Поскребышев спокойно произнес, что товарищ Сталин нас ожидает, мы цепочкой протянули следом за Фитиным, святая святых, личный кабинет вождя. И это действительно было так». Рабочий кабинет товарища Сталина во время войны был одновременно помещением, где проходили заседания Государственного комитета обороны, Ставки Верховного командования и Генерального штаба Красной армии. Ведь фактически все эти органы возглавлялись Иосифом Виссарионовичем. Зайдя в кабинет, мы неторопливо распределились вдоль стены, поскольку не знали, как положено себя здесь вести. Но кроме Фитина, разумеется... Ему уже приходилось бывать в гостях у товарища Сталина неоднократно, а в вот с дедом и профессором Трефиловым такая честь выпала впервые. Как вспоминал все тот же Жуков, докладывали Сталину стоя, а вождь во время доклада ходил по кабинету в развалочку широким шагом, но и нам пока что никто еще присесть не предложил. В воспоминаниях офицеров высшего командного состава описание этого кабинета можно встретить довольно часто, а картинок и фотографий этого помещения я тоже немало повидал с времен своей прошлой жизни в интернете, да и фильмы про войну смотрел, а на деле же кабинет вождя оказался весьма просторным помещением и, к моему несказанному удивлению, очень светлым, несмотря на стены, обшитые мореным думом. Посреди комнаты располагался длинный, покрытый зеленым сукном стол, за которым, согласно воспоминаниям очевидцев, и проходили совещания Ставки Верховного Главнокомандования. На стенах справа и слева висели портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ильича Ленина. Кстати, Жуков в своих мемуарах был весьма точен, сообщая, что во время войны к этим портретам добавились портреты Суворова и Кутузова. Так оно и оказалось. Портреты великих русских полководцев висели в общем ряду, а еще на стене висела карта с цветными стрелочками наших и вражеских позиций. Мебель в основном была жесткой, и ее было немного. Пара книжных шкафов, кожаный диван с высокой спинкой, до да стулья вокруг стола совещаний. Стол Сталина находился еще в глубине комнаты и был просто завален картами, бумагами, документами. На нем были телефоны ВЧ-связи и аппараты внутрикремлевского использования, Также на столе всегда лежала стопка отточенных цветных карандашей. Сталин всегда делал пометки синим карандашом, вспомнил я. Из этого основного кабинета вождя можно было пройти в небольшую комнатку, где находился огромный глобус, небольшой столик и карты мира на стенах. Вероятно, там товарищ Сталин и его соратники обсуждали глобальные мировые проблемы. Если нужно было связаться с командующими фронтами, то это можно было сделать прямиком из комнаты связи. Там тоже стояли телефонные аппараты и БАДО, специальные аппараты телеграфной связи. Вот в такой вот обстановке принимались все основные решения Великой Отечественной войны. Ничего лишнего, только то, что необходимо для работы, своего рода отражение характера самого Иосифа Виссарионовича, бывшим совершенно непритязательным быту, даже став во главе государства, Сталин мало изменил своим привычкам. На дипломатических приемах в честь иностранных гостей он создавал соответствующий представительский антураж, но в личной жизни его по-прежнему отличали простота и непритязательность. Сам же Иосиф Фессеронович меня тоже не разочаровал. Он оказался именно таким, каким я его и представлял, невысокий, плотный рябой, последствия, перенесенные в детстве оспы. Эти отметины, или как говорили о них в народе черти на рожи горох молотили, останутся с ним на всю жизнь. Ну, что еще сказать? Усатый, со слегка раскосыми желтоватыми глазами матерого хищника, Иосиф Виссарионович до нашего появления по обыкновению прохаживался по кабинету, поскрипывая идеально начищенными мягкими кавказскими сапогами, в которые были заправлены широкие коричневые брюки. Одет товарищ Сталин был в свой повседневный полувоенный франч защитного цвета, а отнюдь не в маршальский мундир. Общеизвестно, что по окончании Великой Отечественной войны Сталину было присвоено звание генералиссимуса. Менее известно, что он долго отказывался от этого звания, уступивший только уговорам маршала Рокоссовского. При этом до конца жизни он в качестве парадного носил маршальский мундир. И еще менее известный факт, что звание маршала Сталину было присвоено только в марте 43-го года после окончания Сталинградской битвы. Но почему-то мало кто задается вопросом, а какое воинское звание было у верховного главнокомандующего до маршала, а вопрос с моей точки зрения довольно интересный, хотя и непростой, ведь все мы привыкли, что звание присваивается поэтапно или в соответствии с выслугой лет или досрочно за особые заслуги. Если следовать этому принципу, то Сталин, прежде чем стать маршалом, должен был побывать как минимум генералом, не говоря уже о этапе старших и младших офицерских званий. Но об этом в официальных источниках упоминаний нет. Да и был ли он вообще военным человеком, Даже сам Иосиф Виссарионович этого не признавал, называя себя до начала Великой Отечественной войны сугубо гражданским человеком, тем самым противоставляя себя некомпетентным командирам, которые кичились своими заслугами в гражданской войне и не хотели перестроиться для ведения войны по-новому. Что же касаемо званий, генералам после революции можно было приравнять комбригов, ночтивов, комкоров, комфронтов, командармов. В отдельную генеральскую категорию можно было выделить руководителей и членов Реввоенсовета Республики, высшего органа военного управления, созданного в 1918 году. Позже Реввоен-Советы были созданы при фронтах Красной Армии. Сталин был членом Реввоенсовета Республики и входил в Реввоенсовет различных фронтов. Тоже логично, что членов Реввоенсовета по принципу соответствия должностей и званий смело можно было приравнять генералам, поскольку именно они руководили боевыми действиями на фронтах. Таким образом, Иосиф Виссарионович в соответствии с новой системой присвоения званий сразу стал генералом, минуя предшествующее воинское звание. Так что прежде чем стать маршалом, он уже фактически был полководцем и генералом. Кроме товарища Сталина, я увидел в кабинете еще одного старшего майора государственной безопасности, сидевшего за столом, Ха. И этот человек мне был известен, поскольку являлся еще одной легендарной личностью времен Второй мировой. Коллега Фитина, тоже начальник, но только четвертого управления НКВД СССР, Павел Анатольевич Судоплатов. Отвечал Судоплатов за разведку, диверсии и террор в тылу противника и со своими обязанностями прекрасно справлялся. Наконец, когда мы все рассредоточились вдоль стены, оставивший входную дверь за спиной, Иосиф Висор Иванович остановился и провел рукой по своим зачесанным назад густым темным волосам, в которых пробивалась основательная седина. Так-то ему сейчас 64, что для нынешнего времени весьма и весьма солидный возраст. Если мнение изменяет память, то по официальной статистике СССР, средняя продолжительность жизни мужчин в 1940 году составляла 40 лет, женщин 47. Это в мире мире будущего. Виссарионовичу еще до пенсии год пахать, а здесь он уже на четверть века статистику переплюнул. Хотя, если по-честному, то выглядел товарищ Сталин не очень. Это если не сказать больше. Весьма и весьма погано он выглядел. Не таким, как на ретушированных фотографиях и многочисленных картинах маслом. Серое землистое лицо, глубокие морщины, тусклые запавшие глаза и мешки под ними, хоть бабло туда складывай. Сказывались бессонные ночи и постоянный стресс, и другого режима Виссарионовичу до конца войны не видать, как в том стихотворении «И вечный бой, покой нам только снится». «Здравствуйте, товарищи», – произнес вощ, остановившись против нашей нестройной шеренги. «Здравствуйте, товарищ Сталин». «Тоже как-то нестройно, как мы и стояли, в разнобой ответили присутствующие. И только Том произнес «Аврайт». Что по-шотландски соответствовало привет? Дай Фитин по-военному отчеканил Здравия желаю, товарищ верховный главнокомандующий. Скажу, как на духу, произнес вождь остановившись взглядом на моем старике, я уже не ожидал увидеть в живых и лейтенанта госбезопасности Чумакова, ни профессора Трефилова. Сталин перевел взгляд с Ивана на Божена Вячеславовича, Вы побывали там, откуда обычно наши люди не возвращаются. Мы с Боженом Вячеславовичем пытались вырваться, товарищ Сталин, произнес это, но не получилось. Виновато развел руками мой старикан, готов понести заслуженное наказание за бездарный провал операции, товарищ Верховный главнокомандующий. О вашей попытке побега не стало известно благодаря отличной работе наших товарищей в Берлине. Произнёс Иосиф Виссарионович, а Фейтин едва заметно улыбнулся, ведь это была реальная похвала из уст вождя в его адрес. Однако я не считаю операцию проваленной. Сталин неторопливо развернулся в мою сторону, ведь тот, за кем вас направляли в тыл врага, находится здесь. Не так ли, товарищ Чума? Иосиф Виссарионович остановился напротив меня. «Так точно, товарищ Сталин». Я подтянулся, бесстрашно глядя в желтоватые глаза вождя. «Товарищ Чума, это я!» Вот так и вычислил меня Иосиф Виссарионович. Хотя определить среди присутствующих самого товарища Чуму было весьма просто. Неда Сталин уже видел, трефилов старик, а эпатажный Том бомбадил на советского гражданина, но вот совершенно не походил. Вот и весь фокус, и никакого большого ума здесь не надо. А Иосиф Виссарионович далеко не дурак и складывать 2 плюс 2 умеет. «Разрешите поблагодарить вас, товарищ Чума?» Степенно произнес вождь, протягивая руку за проявленный вами героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. «Уничтожение в полном составе 13-й танковой дивизии Вермахта очень помогло в обороне Кавказа. Служу Советскому Союзу!» Максимально серьезно ответил я, пожимая сухую, но все еще крепкую, несмотря на возраст, ладонь товарища Сталина. Ну вот и случай представился, которым я не мог не воспользоваться. Буквально за мгновение до того, как наши руки соприкоснулись, я активировал универсальную целительскую печать на своей ладони и запустил ее в потрепанной тяжелой жизнью организм вождя во время рукопожатия. Когда наши руки разомкнулись, печать исцеления уже ввинтилась в его ладонь, стремительно распространяя свои действия. Первым неладное почуял бомбадил, он шумно втянул носом воздух, одновременно поворачиваясь ко мне. Вот же нюх у него на магию. Никакое силовое воздействие от него не укроется, если оно было выпущено наружу, а не остается внутри самого ведьмака. Хотя, возможно, и это он сумеет распознать. Но на этот раз мое чародейство от него не укрылось. Рыжий ведьмак едва заметно мне кивнул и для чего-то набросил себе на руки простенькое заклинание, прямо как я в автобусе. Вот только чего он замыслил, я в первые моменты не догадывался, а наблюдать за его волжбой мне было неудобно, поскольку события неожиданно понесли с настоящим галопом только отмахиваться успевай. После того, как мы рожали руки, а печать исцеления скользнула внутрь тела вождя. Иосиф Фиссарионович отступил от меня на шаг. Он уже был орот, хотя произнести что-то похожее я настаиваю, но точно я не расслышал, поскольку его речь неожиданно сбилась и стала невнятной. Лицо Иосифа Фиссарионовича неожиданно изобразило крайнюю степень изумления, а его брови поползли вверх. Но это было еще не самым страшным, потому что в следующий момент товарищ Сталин сложился пополам, схватившись руками за живот, «Похоже, что целительская энергия, генерируемая печатью моего собственного изготовления, добралась таки до его желудка. Я быстро перешел на магическое зрение, подхватывая товарища Сталина под руку, чтобы он с размаху не брякнулся на пол. Хотя ничего страшного бы не случилось. Моя печать очень быстро починит любые повреждения. Да, так и есть. В магическом зрении это было видно, как на ладони. Волна целительной энергии быстрее всего добралась до желудка». Вернее, немного не так. Попытались и мелкие повреждения на ее пути, которые она исправляла в лед, не внося болезненных ощущений объекту лечения товарищу Сталину. А вот первый орган, подвергшийся основательному восстановлению, как раз желудком и оказался, и об этом я тоже читал у себя там, в будущем. Дело в том, что в далеком 1921 году Иосифу Виссарионовичу удалили аппендикс в Солдатенковской больнице в Москве, но операция, которую проводил хирург Розанов, один из врачей, лечивший также и Ленина, оказалась очень тяжелой. Сталину даже была проведена резекция желудка, то есть удаление его части для улучшения пищеварения. Состояние Сталина было критическим, существовала реальная угроза его жизни – Но Иосиф Виссарионович выжил, но с желудком время от времени испытывал определенные проблемы. А вот моя целительская печать в данный момент запустила ускоренную регенерацию этого весьма важного органа, которая оказалась весьма болезненной. Вот ты завернула Виссарионовича не по-детски. Надо будет, как вытащу Глашу, привнести в печать кое-какие доработки по части более утоления. Я-то когда на себе ее тестировал, на такие мелочи внимания не обращал. Поскольку научился болевые рецепторы отключать, вот остался и не в курсе насчет этого нюанса, блин. Все произошло так неожиданно и стремительно, что в первое мгновение никто ничего не сумел понять, что произошло. Но находящиеся в кабинете вождя чекисты были теми еще боевиками, дерзкими, жестокими и стремительными. Тот же Судоплатов сам являлся опытным разведчиком и диверсантом, лично участвующий во многих силовых операциях. Да и Фитин от него недалеко ушел. В общем, себя они пришли очень быстро и среагировали на происходящее в кабинете товарища Сталина до смешного одинаково. Первым делом выхватили оружие и направили его на меня, хотя я все время думал, что стволы перед встречей с вождем сдавали. Если так оно и было, то, видимо, в этот раз что-то пошло не так. «Ты что сделал с товарищем Сталиным, урод?» Озорал глава разведки, скорчивши зверскую физиономию и тычив меня стволом пистолета. Она быстро от него отошел!» Тихо-тихо, ребятки, примеряющий выставил я вперед свободную ладонь, второй рукой продолжая поддерживать Иосифа Висореновича. Спокойно, я просто хотел помочь. Отойди, или? Павел Михайлович резко взвел курок и слегка придавил пальцем спусковой крючок, считая до трех и получишь поле в лоб. Раз, два, три.